Глава 4. Около этого времени со мной случилось ещё раз нечто, что изменило в моих глазах весь смысл моей жизни. Между охотниками, которые травили меня, не опасаясь сделаться изловцом добычей, многие действительно миновали этой судьбы. Но наконец один попался. Это и был мой суженый Павел Иванович Бадягин. Я познакомилась с ним на шестом году моего замужества у старицких, которых он только что начал тогда посещать, и была очарована им с первой встречи. Он тоже, но все преимущества были сперва на его стороне. Во-первых, я не могла ни на что рассчитывать. Он был женат, Я в ту пору не знала ещё ничего о Сориес с женой. Далее он был красавец. Я не встречала мужчины более в моём вкусе. Брюнет, высокого роста, статит в чертах лица что-то такое страстное и могучее, усмешка порой задумчивая, порой невыразимо дерзкая. и презрительная. В итоге он как-то напоминал мне демона Лермонтова. Я уже мысленно воображала себя Тамарой. Конечно, это было дурачество, и после когда я узнала его поближе, фантазии эти исчезли. Но в первое время я просто бредила им, догадываясь он вовремя Да промучь меня хорошенько, я, может статься, была бы в его руках и на привязи. Но он увлёкся первым. Он был ужасно вспыльчив, из греча говорил мне иной раз такие вещи, которые я не могла терпеть, потому что я тоже не отличалась кротостью. Таким образом, у нас часто бывали ссоры, которые доходили порой до крайности. стыдно сказать, да чего. Но это кончалось обыкновенно тем, что после ссоры к вечеру и на другой день по утру я получала письмо, в котором он каялся, клялся в безграничной любви и умолял о прощении. Я редко ему отвечала, потому что я не люблю и не умею писать. Нацарапаешь бывало 5 строк. И сидишь, хоть убей, не знаешь, что дальше. Письма его смешили меня. Своею нежностью и восторженным тоном они противоречили так забавно его обыкновенно развязному, а нередко и грубому обращению с глазу на глаз, что ик можно было принять за шутку. Но как-то раз, читая одно, я призадумалась: И мне пришло на мысы: "Ну а что, если это серьёзно? Ведь это совсем похоже, как будто бы человек теряет голову". И я стала читать внимательнее. Письмо полно было страстных признаний, ревнивых догадок, упрёков и клятв. И всё это так безалаберно Так мало похоже на сочинение, господи, думала я. Неужели он в самом деле того? Слово влюблён как-то утратило для меня свой смысл, а потому я заменила его другим. Неужели он бедняжка попался, думала я. И при этой мысли чувство невыразимого торжества Ахватило меня. Что-то шептало мне: "Да, он твой, и ты можешь с ним сделать всё, что угодно". Но мне как-то ещё не верилось. Нужно было ощупать победу своими руками, так чтобы в ней не оставалось сомнений. Недолго думая, я схватила перо и написала ему в ответ: "Приходи, Мне надо с тобой серьёзно поговорить. Это было по утру. Он прибежал в тот же день вечером. Но едва началось объяснение, как он вспылил. Так ты за этим меня звала, сказал он в ответ на какую-то шутку по поводу его глупых ревнивых намёков. Это твоё серьёзное слово Я как дурак поверил, думал, что вот наконец Юше надоело шутить, я услышу от неё что-нибудь путное. Послушай, Поль, отвечал я. Хоть ты убей меня, а я не могу говорить серьёзно о таком вздоре. Чему ж ты меня позвала? Да вот, в самом деле к чему, отвечала я, усмехаясь. Теперь, когда ты у меня это спрашиваешь, я и сама хорошенько не знаю. Так думала, может быть, утро вечером удрянее, и ты за ночь успокоишься, допомнёшь. Да а впрочем, если предпочитаешь дурачиться, то я тебе не мешаю. Ревни луй кому хочешь и сколько угодно. Только оставь меня. Сделай милость. В покое. со своими допросами. Я тебе ничего не должна, и не имею перед тобой никаких обязанностей. Как ничего не должна, закричал он бешено. Что получаешь, тем и плати. Разве я даром люблю тебя? Если я отдаю тебе всё. Постой, перебил я. Что такое всё? До меня ты имел двесте любовниц. И после меня будешь иметь столько же. Да вдобавок имеешь ещё жену. Я ненавижу её. Будто бы клянусь тебе честью, мы уж 2 года в ссоре и не живём друг с другом. Помиритесь, съедитесь. Нет. Она уезжает отсюда на днях совсем. Так что ж? Завтра любой из нас может тоже уехать, потому что мы ссоримся с тобой каждый день, и если до сих пор это ещё не надоело, то может легко надоесть. Я это нарочно сказала, чтобы он не слишком куражился. Мне нужно было дать ему наконец почувствовать, что не я у него, а он у меня в руках. И должно быть, мои слова попали в цель. потому что он вдруг присмирел. "Ну, полна", Юша щепнула, обняв меня и притягивая к себе. "Полно прикидываться. Ведь ты же знаешь, откуда все наши ссоры. Если бы я не любил тебя так безумно, безумно", может быть, перебила я. "Но не серьёзно. Если бы ты серьёзно меня любил, Ты думал бы более обо мне, чем о себе, и не стал бы меня притеснять. Как притеснять? Так. Ты притесняешь меня. Ты хочешь отнять у меня свободу. А я этого не хочу, потому что я у тебя не отнимаю твоей. Живи себе как угодно, женой или без жены и имей помимо меня хоть целый город Любовницу. Что мне за дело? Я тебе не мешаю, но не хочу, чтобы и ты мне мешал. Это опять его вывело из себя, и он оттолкнул меня так, что я стукнулась головой о стену под дивана. "Вишь, дьявол", сказал он. "Я её ласкаю, а она нарывиту кусает. Говори прямо." Не любишь имеешь других кроме меня кого Криницкого Гальберта признавайся Гальберт к тебе приходил вчера или ты у него была одним словом повидились где не горитчись отвечал я и не ругайся Ты тут не хозяин и не имеешь власти вот не настолько я указал ему на кончик мизинца Я за серьёзным словом пришёл. Так слушай. Я вот что тебе скажу. Люблю тебя, пока любеться, и ласкаю, пока мне это угодно. А когда захочу, брошу. На то моя воля. Я не обязан давать тебе в ней отчёт. Требуй этого у своей жены, если она ещё не уехала. А я тебе не жена. Он силялся сделать вид, будто смеётся, но пена была у него на губах. "Юшка!" сказал он, весь бледный от злости. "Клянусь тебе чёртом, ты доведёшь меня до того, что я когда-нибудь задушу тебя своими руками. Немного выиграешь, напротив всё выиграю буду кругом в рышах таких красавиц как ты не трудно найти и товар этот дешов на такой злючки такой ядовитой змии днём со свечой не отоищешь я закусила губы И поклялась при себе, что его товар ему дорого обойдётся, гораздо дороже, чем он полагает. Но теперь рано было считаться. Если так, отвечала я, то не стоит труда и душить. Лучше просто оставь меня. Он стоял прямо против меня и злился, бессильно, как зверь за железной решёткой. не знает, что больше сказать, подумала я, и не может решиться уйти. Ага, попался голубчик. И наслаждаясь своим торжеством, я смотрела ему в лицо, не мигая, не опуская глаз. Я видел, как его поддёргивала от боли и как, уступая он шаг за шагом, терял свою твёрдость. Пытки взяла наконец своё. Он свисел покорно головой и опустил руки. Тогда мне стало жалко его. "Пол, что с тобой?" сказала я ласково. Он молчал. Ты сердишься? Он смотрел на меня, но как-то уже совсем иначе, украдкой и безлико. Словно наказанная собака, которая смотрит глаза свои госпоже, не зная, хотят ли её расхит и приласкать, или зовут только за тем, чтобы ещё больных побить. Пой, милый, ну полна. Поди сюда, пойди, сядь сюда. Ты устал, и я тоже. Поговорим о другом. Лицо его просияло. Он сел, взял меня за руки и склонил свою длинную голову ко мне на колено. Мне стало как-то ужасно весело. как игроку, который вдруг выиграл очень много и держит в своих руках добычу, любуясь ею пока ещё без всякой мысли, как с ней поступить. Я разбирала, на шёптвая какой-то вздор его кудрявые волосы. Вдруг слышу, он дрогнул. Что ты? Ничего, отвечал он. Ты меня оцарапала. Но это в твоей природе кому бог дал когти под волей не воли царапает однако же это больно велико не так как твои слова ты всё ещё сердишься нет он приподнялся и обнял меня знаешь что юша сказал он мне это нравится что ты такой бес Если бы в тебе этого не было, я бы тебя измял и бросил, как я бросал других. Но ты вцепилась своими когтями мне в сердце. И как мне не больно, а я не могу его оторвать. Мучь меня сколько хочешь, я твой. И я его мучила, хотя это было небезопасно. И мне доставалось за это крепко подчас, но с ним иначе нельзя было. Если бы я позволила ему успокоиться, он бы меня разлюбил. Вы все такие. Вам дорого только чужое, краденное и только пока вы дорожите, чтобы у вас его не отняли. А между тем вам досадно, что вы не полный хозяин над женщиной, и вы не можете успокоиться, пока не наступите ей на горло. Этого, кажется, и хотелось Павлу Ивановичу. Ему хотелось бы стать для меня чем-то вроде султана, то есть иметь возможность меня задавить или утопить из-за малейшего подозрения. Не для того, понимаете, чтобы действительно это сделать, а так, из амбиций. то भैया боялась его и ползла перед ним как собака добийся он этого я уверена что он любил бы меня не больше собаки но он не мог добиться и это привязывало его ко мне ссоры и сцены вроде рассказанные привели между прочим к тому что мы с Полем отлично друг друга поняли я поняла что ему не терпится приобрести надо мной неограниченные права. А он убедился, что я не позволю закабалить тебя безвозмездно. Конечно, я прямо не называла ему вещей, но я водила его так часто около, что он не мог ошибиться насчёт их замысла. Если бы у меня, Поль, твердил я, была как у тебя только одна забота, Сердечная, то я не оглядывалась бы по сторонам. Но как ты хочешь, чтобы я располагала собой, когда я не знаю, что со мной будет завтра? У меня нет ничего собственного, ни дома, ни имени, ни положения, которым я могла бы признаться перед людьми не краснее. Я тут живу, как в трактире. У меня не бывает никто из моих знакомых, Кроме мужчин. Наконец всех этих вещей не скроешь. На меня уже многие косо посматривают. А если не все отвернулись, если меня ещё кое-где принимают, то больше из жалости и по старой привычке. Неужели ты думаешь, что я могу помириться с таким положением и не брошу всего, не пойду без оглядки за первым, чтобы он не был то только протянет мне руку, чтобы меня спасти. Нет, Поль, если ты любишь меня, не шутя, то ты должен и прочее. Я не указывала ему, что именно он должен, но это было так ясно, что он не мог не понять. Юша, сказал он однажды: "Если бы мне только отделаться как-нибудь от этой", под он разумел жену. "Я был бы счастливейший человек на свете, потому что тогда мы штавечи по боку и подвянец. С деньгами это легко устроить, и это меня не зарило бы, потому что Делишки мои, слава Богу, теперь пошли недурно. Ах, Поль, отвечала я. Какое бы это было счастье. С тех пор мы толковали об этом счастье почти каждый день и строили планы. Серьёзных препятствий по нашим расчётам нельзя было ожидать. Поль говорил со Штевевичем, и они чуть ли уж не сошлись в цене. Как оказалось, после это была большая неосторожность. Но мы не знали ещё в ту пору, к чему мы будем вынуждены. Жена Поля уехала в Эр навсегда, как она уверяла его в прощальном письме. И мы имели все основания думать, что она примирилась со своей участью. Рад наконец сказать об этой особе несколько слов. Поль отзывался они ужасно нехорошо и всегда с раздражением судя по которому можно было предполагать, что она не просто ему надоела, а вывела его из терпения чем-нибудь очень крупным. Но я признаюсь, не очень-то ему верила, потому что, во-первых, не могла от него добиться, в чём именно состояла её вина. Всякий раз, что я заговаривала об этом, Он выходил из себя и начинал ругать её как избощщик. А во-вторых, он был вообще изменчив и очень несправедлив в своих суждениях. Прибавьте к этому, что я слыхала не раз о красоте этой женщины и о том, что Поль до женитьбы был страстно в неё влюблён. Всё это долго сбивало меня в моих догадках. И только под самый конец, когда мне довелось увидеть её, я поняла, в чём дело. Скажу вам правду. За ней не было никакой серьёзной вины, кроме дурачества и упрямства. Это была очень добрая, но жалкая женщина, худая, больная, расстроенная, как старый рояль, до которого не дотрагивались лет 10. одно из тех сладеньких жидких созданий, которые льнут к вам как патока, если вы их хоть чуточку приласкаете, и которые добродетельны по неволе, потому что в них плоти нет. Греху негде укрепиться. От красоты её, если и было что, немного осталось. Когда я её увидела, я не хотела верить, что это она. Так не похожа она была на её портрет, который остался у Поля и который был сделан с неё перед свадьбой. А впрочем, Бог с ней. Я не хочу париться без нужды. Одно только скажу: я не могла винить и Поля. Напротив, я удивлялась его терпению за то уж он и чистил её вот говорит связался с этой теперь пойди кланийся упрашивай христоради чтоб отпустила